Глава двадцатая. Ребята приехали на следующий день к обеду. Давно они не выбирались из своих мастерских. После того, как попили ч а ю с тортом, поболтали о жизни, повел их на склад. Парням не терпелось посмотреть, ради чего оторвал отдел. По телефону рассказывать не стал, но заинтриговал. Зайдя в помещение, где было сложено добытое мной богатство, я открыл первый контейнер, показывая содержимое. Все трое склонились над ним, произнеся одновременно один и тот же вопрос: "И что это?" Я выдержал паузу, видя их заинтересованные, недоумённые взгляды. Конечно, по внешнему виду не определить, что за мудрёная н конструкция находится в ящике. Гравитационный двигатель. К нему имеется блок управления. Мои слова произвели сильный эффект. "Вот это круто!" с предыханием произнёс Петька. "Ты где его раздобыл?" Войско не в е р и своим глазам. Присел на к о р т о ч к и и нежно провел рукой по серебристому корпусу устройства. Есть что-то еще. Матвей восторженно глядел на меня. Судя по твоему виду, имеется не только двигатель. Хитро улыбнувшись, я согласно кивнул, указывая рукой на стеллаж. Там лежат экспериментальные энергетические батареи повышенной мощности. Подойдя к другому контейнеру, открыл его. А здесь оружие киборгов. Их десять штук. Вайско даже сглотнул от возбуждения при упоминании оружия. Полный улет. Это все, что смогли произнести петь к а с м а т в е е м разглядывая его. О подобных устройствах они даже мечтать не могли. У наших врагов тайно конфисковал. Как вам игрушки? Я довольно з у л ы б а л с я Что поделать, ребята фанаты своего дела. Удивил, так удивил. Продолжая г л а з е т ь на оружие, Вайско восхищенно покачивал головой. Когда можем забрать? Вунисом произнесли петь к о с м о в е е м одновременно повернувшись ко мне. Понимаю, им уже не терпится утащить все к себе и начать думать, как и где использовать. Пока не могу отдать. Почему? А когда? Васька уставился на меня в непонимании. То, что они разберутся, как это все применить, я не сомневаюсь. Никуда оно от вас не денется. Мне надо вначале переговорить с императором, поторговаться с ним. На лицах ребят отразилось удивление. Причем тут император? Поинтересовался за всех Петька, не дав мне договорить. Сейчас объясню. Задача у вас будет собрать для нашего клана три летающих б р о н е к о м п а снабдив их оружием киборгов. Я кивнул на контейнеры. б р о н е к о м п ы нельзя иметь частным компаниям, придется решать этот вопрос. Надеюсь, великий князь даст разрешение в качестве исключения. Тогда остальное отдам государству, в частности министерству обороны. Сделайте и для них бронекампы. А, тогда понятно, сказал Матвей. Все трое согласно п о к и в а л и За счет этого получим себе эксклюзивные модели. Это круто. Одобрил мой план Васька. Надо будет Лёшку подключить. Потребуется новое программное обеспечение. Задумчиво произнес Петька, поглядывая то на гравитационные модули, то на оружие. Можно ли это все приспособить к земной технике? Вопросы у них не возникло. Лёшка с Настей ещё не вернулись. Всё ещё на и о н е находятся и Сенька с ними. Как появится, обрадует парня. Думаю, он тоже загорится новой идеей. Похоже, Настя решила устроить длительный отпуск. Сочувствую Алексею. Парень оторван от любимого дела, наверное, извелся весь. Да и вообще, что они там так долго делают? Пока размышлял, ребята прилипли к своим новым игрушкам. В руках у Пети откуда-то появилась маленькая рулетка. уже начал замеры делать. Он что, ее собой таскает? Войска открыл контейнер с блоком управления, принялся тщательно его разглядывать. Матвей уже возле стеллажа, перебирает энергоблоки. Завелись пацаны, теперь не у с п о к о я т с я Пришлось отрывать их от занятий, а то собрались уже доставать все из ящиков и более подробно изучать. Пошли разговоры о креплениях, необходимых переходниках, принципах управления и прочего. Я повел ребят в штаб, посидим, пообщаемся. Там уже собрались все остальные. Парни рассказывали о своих достижениях, мы делились нашими похождениями, заодно поглощали различные сладости. м и р о с л а в в процессе общения шутя предложил шампанского организовать. Злата на него так осуждающе посмотрела, что он даже поперхнулся куском торта. Девочка у нас порядок блюдет, не хуже Насти, не з а б а л у е ш ь Вечером посадили троицу в огромный джип, предоставленный им в пользование Министерством обороны, вместе с водителем. Я пообещал сразу позвонить, как только решу вопрос с императором. Заодно предупредил, что это будет не скоро. Утром следующего дня направился в свою пещеру. Перемещаться в средневековый мир пока не стал. Решил его получше разведать с помощью режима просмотра. Встав створ врат, вначале направился на запад. Надо узнать, что там находится. По моим представлениям, в том районе должно быть море, а значит портовые города. Вскоре прекратив движение, замер на месте, удивленно взирая на проплывающий в небе самый настоящий дирижабль фантастического вида. Обычно кабина у них небольшая, крепится к днищу, а здесь вместо нее конструкция, напоминающая корабль. Да еще по бокам расположены небольшие крылья. К тому же он не жестко прикреплен к баллону, а висит на толстых канатах. которые опоясывают весь корпус. Баллон сделан из какой-то плотной ткани желтоватого оттенка. Спереди изображен геометрический узор красного цвета. Потрясающе смотрится. Скорее всего, не только пассажиров перевозит, но и грузы. В воздухе держится, по всей видимости, не только за счет газа. Баллон для этого маловат. Да и вся конструкция достаточно тяжелая. Сзади я не увидел винтов, которые бы его толкали вперед. Значит, применяется магия. Проводив его завороженным взглядом, не веря до конца в то, что он настоящий, продолжил движение. Вскоре увидел еще один, немного иной формы. Затем мимо проплыли несколько воздушных шаров. Вместо корзин у них имелось закрытое сооружение с окнами в виде небольшого домика. Да тут налажено воздухоплавание. Я двигался дальше, разглядывая окрестности. Холмы, луга, реки, озера, цветущие поля, много пахотных земель, большое количество поселков, деревень, стада животных. Попалось два города приличных размеров. Впереди немного правее показались горы. Значит, море где-то в другой стороне. Но мое сомнение вскоре р а з в е я л о с ь так как наконец увидел гладь воды. Чем ближе подлетал, тем явственнее понимал, что это настоящий океан, простирающийся до горизонта. а на суше примыкающей вплотную к горному хребту. Немного левее пошли портовые города, множество кораблей, некоторые из них были под парусами, но имелись и те, где они отсутствовали. Однако передвигались даже быстрее, чем остальные. Значит и здесь используется магия. Внезапно я вновь замер на месте, удивленно взирая на несущегося в небе человека, восседающего на каком-то небольшом аппарате в виде деревянной птицы. Ничего себе самолет! Похоже, это совсем молодой парень, просто укутан в теплой о д е ж д ы Сразу не поймешь. Оно и понятно. Скорость большая, продувает насквозь. К тому же на высоте холодно. Это я не замечаю температуры, так как физически не присутствую в этом мире. Через плечо у него перекинута сумка. Скорее всего, курьер или почтальон. А почему нет? Если с помощью магии могут летать на подобных аппаратах? В городах я видел ш в а р т о в ы е мачты для дирижаблей, места стоянок воздушных шаров. Интересно, а эта деревянная птица типа самолета как садится и взлетает? Что-то взлетно-посадочных полос я не заметил. Жаль, не сфотографируешь. Необычная штука. Вернусь домой, зарисую. Я разведывал мир достаточно долго. В итоге пришел к выводу, что он густо населен. Радует то, что не увидел боевых действий. Да и войск, куда-то марширующих тоже. По всей видимости, войны пока никто ни с кем не ведет. Иногда останавливался, разглядывая проезжавших на лошадях и телегах людей. По дорогам идет большое количество караванов. Меня интересовало, как они одеты, какие имеют отличительные признаки, оружие и прочее. Вернувшись к тому месту, с которого начал путешествие, принялся искать столицу. Много времени это не заняло. Широкий, весьма многолюдный тракт вскоре вывел к центральным воротам высокой городской стены. Поднявшись на д н е й глянул, что там находится. Судя по архитектуре, ухоженным солидным особнякам, а также богато одетым горожанам, это и есть столица. Пробыв некоторое время возле ворот, наблюдая за проходящим сквозь них потоком людей, запоминал, кто во что одет, как к кому относятся стражники. Сделав в уме пометки, вернулся в пещеру. Только сейчас, сойдя с постамента порталной ь установки, ощутил, что сильно проголодался. Прошел целый день, а я ничего не ел. Вернувшись в усадьбу, плотно перекусил, затем поднялся к себе в кабинет и уселся за столом, разложив на нем листы бумаги и карандаши. До позднего вечера зарисовывал одежду, старался отобразить ее более точно, выбрал один вариант, который собираюсь пошить себе. Надеюсь, по картинке портной поймет, как его сделать. Когда покончил с одеждой, зарисовал летательный аппарат, затем и дирижабли с воздушными шарами. Закончил, когда глаза стали слепаться. Еще немного и уснул бы прямо за столом. Утром свежим взглядом посмотрел на то, что получилось. Неплохо вышло. Детали костюма проработал хорошо. Свободные брюки, заправленные внутренне высоких сапожек. к а м з о л только у к о р о ч е н н ы й по типу куртки. Воротничок, стоечка, светлая рубашка, широкий пояс. Слева к нему приторочен меч, справа кинжал. Головной убор весьма интересный, похож на ж а к е й к у для верховой езды. Ничего особенного в одежде нет. Строгий фасон, однотонная черного цвета, пошита из добротной ткани. Подобную одежду носят некоторые приехавшие в столицу молодые люди, но именно они по какой-то причине уважаемы в обществе. По всей видимости, ребята прибыли из разных мест, но почему у них один тип одежды, пока непонятно. Мне это на руку, может, какая-то униформа. Есть еще один атрибут: сверху накинут короткий плащ, застегнутый на фибулу. Не знаю, для чего он нужен, может просто дань моде. Как по мне, так с практической точки зрения бесполезен. У каждого на груди с правой стороны приколот небольшой отличительный знак. Это, как я понял, не просто украшение. Он многое значит и на него обращают внимание. Основа у всех одинаковая — небольшая восьмиконечная звезда. У некоторых выполнена из серебра, у других из золота. Есть даже украшенные какими-то драгоценными камушками. Но попались и сделанные из более дешевого металла типа бронзы. Скорее всего, металл говорит о благосостоянии человека. Вчера не нарисовал. Займусь этим сейчас. Пока свежие в памяти детали. Внутри звезда з а л и т а а темнофиолетовой эмалью, а вот на ней изображены разные знаки. Есть языки пламени, перечеркнутый круг, две луны напротив друг друга. Видел даже какой-то цветок. Заметил парня, у которого там красовался череп. Его старались обходить стороной. Тщательно все зарисовав, указал примерные размеры. Наверняка знаков больше, но и этого пока достаточно. У меня мелькнула догадка. Может, они связаны с типом магии? Вполне возможно. Себе знак изготовлю из золота, так солиднее и сразу виден статус. Чего мелочиться? А вот что мне изобразить внутри восьмиконечной звезды? Брать чужой символ не стану, а то спросит, где обучался, кто учитель. Остается один вариант. Молния, такая же, как на символе моего клана. Данный тип магии я смогу даже продемонстрировать. А про то, где обучался, надо что-то придумать. Осталось найти в каком ателье пошить одежду, изготовить сапожки, да и ювелир нужен. А чего ломать голову? Есть же портной, тот, что шил мне праздничный костюм. Я даже помню, как его зовут, Йозеф Штерн. Вот туда и направлюсь. А уж он подскажет, где остальное заказать. В этом уверен. Оставив на столе рисунки, я спустился вниз. Надо договориться с Георгом о поездке в Москву. Он сейчас старший нашей службы безопасности. Только вышел на улицу, как едва не столкнулся с Сенькой. Значит, Лёшка с Настей вернулись. Ой, прости. Пацан отшатнулся. Ты куда бежишь? Чего такой взвинченный? Как отдохнул? Поинтересовался я. К тебе шел. Сенька печально вздохнул. Отдохнул нормально. В остальном? Он вновь вздохнул. Не понял, чего это с ним. Рассказывай, что не так. О чего рассказывать? Опустив голову, пацан з а ш а р к а л ногой. Ребята там мечами хвастаются, крутят их, довольные. о б и ж е н н ы выдалон. Понятно, зачем ко мне бежал? Меч хочет. Рано тебе еще с холодным оружием обращаться. Я не успел договорить. Сенька раздраженно дернул руками, насупившись. Ну вот, так и знал, что не дашь. Ты недослушал. Я улыбнулся. Подрастешь, будешь тренироваться. Пока все равно учишься и живешь в интернате, меч тебе ни к чему. Закончишь школу, ребята помогут им овладеть. Правда? У меня будет свой меч? Глаза пацана засверкали от радости. Почему будет? Уже есть. На складе лежит. Класс! Сенька довольно вздохнул. А посмотреть можно? Я усмехнулся. Уж больно у него выражение лица стало просящим и жалостливым. Я иду Георгу. Он сейчас за начальника службы безопасности, знаешь его? Пацан быстро кивнул. Скажу, он придет на склад. Там их несколько штук, выберешь один. Он закрепит его за тобой. Спасибо. С п р и д ы х а н и е м произнес Сенька. Мечи одинаковые, но пусть выберет. Так пацану интересней. Где Лёшка с Настей? Еще здесь или уже уехали? Настя тебя на Ионе не сильно напрягала? Не. Пацан отмахнулся. Все было классно. Они не остались, меня привезли и укатили. Алексей кипит от возмущения, слишком долго отдыхали. Мне тоже через два дня уезжать. Занятия скоро начнутся, я побежал. Понимаю, л ё ш к а столько времени без своих компьютеров, даже не знаю, как он выдержал. Беги. Я кивнул. Парню не терпится всем рассказать, что у него тоже есть меч. Только ответил, как тот сломя голову понёсся к ребятам, усмехнувшись, я направился в службу безопасности. Договорился с Георгом о поездке в Москву на завтрашнее утро, затем, как и обещал, попросил его сходить на склад, где Сенька уже наверняка ждет. Я вернулся в усадьбу, уселся за столом и вновь принялся разглядывать свои рисунки, отложив их в сторону. Изобразил крупную восьмиконечную звезду. В центре схематично молнию. Затем сделал еще один, уже чистовой рисунок в реальном масштабе. Получилось пять на 5 сантиметров. Если глазомер не подводит, то все правильно. Достав папку, сложил туда свое художество для завтрашней поездки. Быстро у п р а в и л с я еще полдня впереди. Я направился в пещеру к установке. Надо еще один пункт своего плана выполнить. Вернувшись на перевалочную базу инопланетян, вновь сходил на склад, где брал мечи. В одном из контейнеров нашел старинные кинжалы. Выбрал один, посмотрел на остальные и сложил в с ё в рюкзак. Всего получилось 20 штук. Многие из них искусно сделаны, в дорогих ножнах, украшены самоцветами, затейливыми рисунками. Я обследовал остальные контейнеры. Жаль, больше нет мечей, подобных тем, что уже забрал. Правда, нашлись другие, но они и больших размеров. Тащить домой не захотелось. Кинжалы другое дело. Мало ли в гости к кому пойдем. Будет хороший подарок. Да и дед себе на стену повесит. Я не торопился уходить из этого мира, решил проверить еще пару складов. Вдруг и там что-то интересное найду. Но увы, зря время потратил. В одном находились большие блоки какого-то оборудования, в другом всевозможные металлические конструкции в разобранном виде. Вернувшись в пещеру, направился на землю. Только подошел к о входу усадьбы, как сбоку Сенька нарисовался. Еще чего-то принес. Он кивнул на наполненный рюкзак. Интересно, он что меня тут ждал? Принес. А ты чего здесь делаешь? На складе был? Меч выбрал? Пацан з у л ы б а л с я Да, выбрал. Самый лучший. Спасибо. Я хотел спросить, могу ли его брать со склада, когда нахожусь в усадьбе. Ну там для тренировок и вообще. А он для тебя не тяжелый? Не рано тренироваться? Я скинул рюкзак с плеч, положив его рядом с собой на землю и держа лямки в руке. Не, нормально. Он же небольшой. Ну вот. Пацан вновь скорчил умилительно п р о с я щ е е лицо. Бери, но только под присмотром старших и будь предельно осторожен. Клинок крайне острый. Также запомни, выносить с территории усадьбы что-либо запрещено. Я демонстративно погрозил пальцем. Да я и не собирался куда-то таскать. Пацан довольно заулыбался. А чего принес? Он кивнул на рюкзак. Вот любопытный. Надеется в этот раз быть первым, если я собрался еще что-то раздавать. Пошли в дом, покажу. Приподняв рюкзак, я направился в кабинет. Минут через двадцать Сенька убежал хвастаться, прижимая к груди кинжал и светясь от счастья. Значит, скоро мои явятся за новыми игрушками. Отложив себе один кинжал, убрал его в ящик. Остальные оставил на столе. Пусть выбирают. Когда вернулся с обеда, все уже ждали меня возле двери. Могли и сообщить, что пришли. Даже Злата пожаловала. Ей тоже кинжал нужен. Ребята разобрали их быстро. Приедет дед, выберет из оставшегося что-нибудь себе, повесит на стену. Остальные на склад уберет. Злата довольно разглядывала о с т р о е лезвие клинка. Тебе он к чему? Не понял м и р о с л а в Мечи игрушки для мужчин, а кинжал и девушке сгодится. Она вставила клинок в ножны. Я з в о н и л домой. Произнес м и р о с л а в крутя кинжал в руке. Разговаривал с отцом насчет учителя по холодному оружию. И как результат, я повернулся в его сторону, как и все остальные. По всей видимости, он еще никому об этом не сообщал. Дед сегодня позвонил, сказал, что отправит нашего семейного мастера. Тут не против, пояснил он. Будет здесь через три дня. Отлично, хорошая новость. Не думаю, что так быстро все образуется. Сообщи Георгу, чтобы подготовил жилье. Или он тут не останется, будет приезжать? Нет. м и р о с л а в отрицательно покачал головой. Пока учат нас жить будет здесь. К Георгу забегу, сообщу. На следующее утро, как и было запланировано, забрав свои рисунки, я поехал в Москву к п о р т н о м у Георг решил сам отвезти меня. Машину он вёл аккуратно, даже можно сказать осторожно. Не привык к такой дорогой технике. Это Николай летает как заправский гонщик. Немного покрутившись по городу, к 12 часам мы были на месте. Хозяин отелье встретил меня радушно, тут же узнав. Добро пожаловать, княже. Вы помните старого Йозефа Штерна? Бальзам на мою душу. Поздоровавшись с ним, я показал рисунки одежды и объяснил нюансы. Пока он разглядывал, какие нужны к костюму сапожки, я поинтересовался насчет ювелира. Вы правильно сделали, что за всем этим пришли ко мне. Широко улыбнулся Йозеф. Судя по покрою, намечаются тематические вечера? Что-то в этом роде. Ушел я от ответа. Все будет исполнено в лучшем виде. Быстро куда-то сходив, он принес две визитки. Это мой знакомый, пошьет вам сапожки. Йозеф протянул мне визитку. А здесь изготовят ювелирное украшение. Лучшего мастера во всей Москве не сыскать. Останетесь довольны. Я забрал вторую карточку, прочитав, что на них написано, оба владельца мастерских. Обувная принадлежит д а р о н у Кальмановичу. А ю в е л и р н а я Азарию Лангеру. Кто бы сомневался, что рекомендуемые им люди будут евреи. Не беспокойтесь, я немедленно свяжу с ними и обо всем предупрежу, добавил Йозеф. Столь высокому гостю. Он кивнул на мой княжеский герб, вышитый на куртке. Все сделают по высшему разряду, быстро и без лишних вопросов. Я убрал визитки в карман. Спасибо. Если бы вы сомневался в вашем мастерстве или в том, что вы сможете мне помочь по остальным вопросам, то не приехал бы сюда. Костюм нужен как можно быстрее, как и все остальное. Все сделаю. Штерн довольно заулыбался от моей похвалы. Через два дня пожалуйте за своим заказом. Я лично отложу все дела и займусь им. Быстро пошьет, значит намекает на определенный процент в качестве добавки за срочность. Я уже по прошлому разу понял, он никогда не говорит напрямую, только намекает, зачастую как сейчас достаточно тонко. Такой срок меня вполне устроит. Плачу полторы цены за доставленные неудобства. О, -о, О, Штерн тут же слегка поклонился. Благодарю за щедрость. После того, как он снял с меня необходимые мерки, мы поехали в обувную мастерскую. Можно было и пешком пройтись, она расположена в соседнем от торгового центра здании. Но Георг настоял, чтобы подъехали на машине. Как только вошел в мастерскую, девушка тут же вызвала хозяина. Как Штерн и обещал, он уже был в курсе, что я приеду. Выйдя на встречу, поприветствовал меня. О сапожках мы договорились быстро. Все будет сделано в кратчайший срок из лучшей мягкой кожи и соответствовать моему рисунку. Следующим на очереди была ювелирная мастерская, в которой я немного задержался. Небольшие трудности возникли с темнофиолетовой глазурью. Оказывается, это достаточно редкий цвет. Азарий тут же при мне куда-то позвонил и в итоге заверил, что заказ в любом случае будет выполнен вовремя. Надеюсь, за один день собрать все готовые изделия. Немного подумав, решил сразу ему сообщить о еще одном возможном необычном заказе. Нужно выяснить, сможет ли он кое-что изготовить. Я подумал о монетах, причем как из золота, серебра, так и меди. Чтобы идти в тот мир, ходить по тавернам, общаться, нужно угостить кого-то выпивкой, да и самому перекусить. А может снять номер в гостинице. Для всего этого необходимо иметь средства. Пришлось объяснить, что это не настоящие деньги. Они не принадлежат какому-либо государственному казначейству, а то мастер тут же напрягся. Договорились о том, что привезу образцы, по которым он сделает копии. Далее пояснил ему, что они должны соответствовать пробам тех металлов. из которых изготовлены образцы и быть с о с т а р е н ы Азарий слегка удивился, но лишних вопросов задавать не стал. Все-таки я княжеского рода, к тому же меня рекомендовал сам Штерн. Хороший авторитет имеет Йозов среди своих знакомых, поэтому раз клиент желает, значит сделает. Необходимое оборудование имеется, металл будет соответствовать. Это действительно важно. Главное, чтобы в образцах, которые надо еще как-то добыть, не было незнакомого, неизвестного на земле сплава, а то возникнет проблема. Может, в том мире монеты на подлинность проверяют с помощью магии, мои в таком случае окажутся фальшивыми. Это недопустимо. По о б е д в с Георгом в дорогом ресторане направились домой. Пока ехали, я думал, как и где мне добыть образцы. Воровать не хотелось, это неприемлемо. Даже не по себе стало от подобной мысли. Может что-то продать? Вот только что. А если продам? Зачем тогда изготавливать монеты? Они и так у меня будут. Посмотрим. Надо еще определить, что продать. Есть, конечно, один вариант. Можно взять с собой кинжал, что я принес со склада инопланетян. К тому же могу еще туда сходить. Может что-нибудь иное найду. Что-то сразу не подумал. Пока шьется одежда и изготавливается все остальное, вернусь в отмеченный а л ь д е р о н ц а м и мир. Похожу по столице в скрытом режиме, тайно послушаю разговоры, найду скупку, посмотрю, что туда приносят на продажу. Чтобы идти открыто, одежды недостаточно. Надо казаться своим, а для этого предстоит многое узнать и понять.